Драконьи загоны взрывались. Окна лопались. Дверь, толкаемая волной черного дыма, сорвалась с петель и, медленно вращаясь, поплыла в воздухе. Она так плыла, пока не врезалась в рододендрон. В здании творилось нечто невообразимое. Кто-то очень энергичный буквально накалял там события. Окна изрыгнули еще одну волну дыма, густого, маслянистого и непроницаемого. Другая дверь сложилась сама в себя, а третья вяло опрокинулась на газон. Болотные дракончики, полные решимости и бешено трепеща крыльями, вылетали из-под обломков, словно пробки из бутылок шампанского. Дым продолжал валить. Однако в густой пелене просматривалось нечто, раскаленная белая точка, которая медленно поднималась. Разнеся в щепки оконную раму, точка вырвалась на свободу и, оставив далеко позади собственный дым, устремилась в паркские небеса. Это был Эрл и на его макушке еще вращался осколок черепицы. Солнечный свет играл на серебристой чешуе Эрола, когда дракончик парил на 90-футовой высоте, медленно поворачиваясь и изящно балансируя на собственном пламени. Ваймс, находящийся на площади и ожидающий своего скорого конца, вдруг понял, что стоит разину фронт. Он срочно подобрал нижнюю челюсть. В городе настала полная тишина. Единственным звуком был звук полета Эрола. Дракончик все еще продолжал набирать высоту. Они могут перестраивать свои внутренние органы, ошеломленно думал Ваймс, в зависимости от обстоятельств. Этот дракон перестроил свои органы так, что они стали работать в обратном направлении. Но эти штуки, его гены, должно быть, с самого начала было в нем заложено. Ничего удивительного, что у бедолаги такие короткие крылья. Его организм, наверное, знал, что они все равно ему не понадобятся, разве только чтобы рулить. О боги, я вижу первого в истории дракона, который изрыгает пламя задом наперед. Набравшись мужества, он поднял голову и посмотрел вверх. Гигантский дракон застыл на месте, фокусируя взгляд огромных, налитых кровью глаз на крошечном существе. В грозном реве пламени и грохоте воздуха король паркский взлетел. О простых смертных он уже и думать забыл. Ваймс резко повернулся к госпоже Овнец. — Как они дерутся? Его охватило лихорадочное волнение. — Как драконы дерутся? — Я... «Ну, они просто изрыгают пламя и шлепают друг друга крыльями», — сообщила она. «То есть так дерутся болотные драконы, а благородные... Знаешь, никто почему-то не видел, как дерутся благородные драконы». Она похлопала ладонями по бокам. «Но у меня должны быть заметки на эту тему. Где-то в записной книжке я всегда ношу ее с собой». «В ночной рубашке?» Самые лучшие идеи приходят тебе в голову, когда ты лежишь в постели. Я всегда это говорила. Языки пламени устремились в сторону Эрла, но дракончик легко ушел от них. Король попытался развернуться в воздухе. Эрл с легкостью нарезал вокруг него дымные круги, сплетая из них этакую колыбель для кошки, а его враг лишь беспомощно мотался из стороны в сторону. В сторону болотного дракончика снова полетел шквал пламени, но и этот залп промахнулся. Толпа наблюдала, не дыша и не произнося ни слова. — Наша вам, капитан, — раздался чей-то располагающий к себе голос. Ваймс перевел взгляд в сторону его источника. Застоявшееся болотце, замаскированное под Шнопса, глупо заулыбалось. — А я думал, вы все погибли. — Совсем нет, — сообщил Шнопс. О, хорошо. Ответ не самый удачный, но что еще тут сказать? — Ну, как драчка? Ваймс опять посмотрел вверх. На город спиралями опускались дымные следы. Боюсь, ничего у него не получится, заметила госпожа Овниц. О, привет, Шнопс! Добрый вечер, госпожа! Ответил Шнопс, браво прикасаясь к тому, что считал чупчиком. Почему это не получится? Возразил Ваймс. Вы только посмотрите, как он летает. А ведь он пока не нанес ни одного удара.